Глава одиннадцатая. Опять кортеж проскочил через весь город прямо к зданию на Лубянке. Снова длинные пустые коридоры с многочисленными дверьми, дежурные старательно отводящие глаза и охрана, постоянно следующая впереди и сзади. Разместившись в просторном кабинете морошка, занялись непосредственным планированием. Первоочередным делом была связь с моим бункером и получение новой группы паролей, на один из зашифрованных дисков с информацией. Получив кодовое слово, которое означает «нормальное протекание переговоров», Морошка отправился организовать передачу шифровки, оставив меня с одним из своих молчаливых подчиненных. Минут через десять на столе уже был чай с печеньем, и чуть позже один из охранников из буфета принес бутерброды. Видимо, Морошка задерживался и таким образом старался скрасить мой досуг. Хотя, как мне казалось, они с Берией сейчас слушали запись на диктофоне и вырабатывали политику дальнейшего общения. Когда бутерброды были съедены и чай допит, вернулся наконец-то хозяин кабинета в сопровождении капитана госбезопасности, держащего в руке папку с документами. Выглядел морожка деловито, без намека на полученную недавно трепку. Значит, Берия одобрил все его действия и процесс идет в нужном для нас направлении. «Вот, Сергей Иванович, познакомьтесь, капитан Зерновой, он в курсе того, кем вы являетесь, и специально подготовил для вас несколько шифрованных немецких сообщений, которые необходимо срочно прочитать. Надеюсь, здесь вы сможете помочь, используя вашу аппаратуру». Мы с капитаном пожали друг другу руки. Он бросил на меня заинтересованный взгляд, ведь не каждый день видишь человека из будущего. «Конечно, Александр Александрович, что там с шифровкой?» Через полчаса она уйдет. Надеюсь, ответ мы получим так же быстро. Хорошо. А теперь давайте спустимся вниз и реально займемся делом. Кстати, у меня с собой были еще несколько приборов. Желательно и их с собой прихватить. Это вы про непонятное квадратное устройство? Несколько черных блоков и мешок со странным порошком? Да, придем на месте покажу, что это за устройство. Да и бумагу, пачку, которую я с собой привез, прихватите. А еще лучше поищите точно такую же, белую, мелованную, без ворсы, это очень важно. Хорошо, сейчас дам задание, на крайний случай специально закажем на бумажной фабрике. Мне понравилась такая оперативность. Видимо, Берия был доволен развитием ситуации и дал карт бланш морожка на любые действия. Опять путь в самый подвал, многочисленные пасты охраны и заветная небольшая комната.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 Распотрошив пачку бумаги, взял небольшую стопочку, листов на 20, вложил в приемник принтера. Проведя давно привычные действия, опустил на принтер пробную страницу. После чего отдал еще теплый лист, вылезший из принтера своим спутником, и пояснил, что, что же это за прибор такой, и я привез с собой. Морожка и Зерновой с интересом разглядывали высококачественную распечатку. Борисович не поленился и достал новые картриджи. Да и сам принтер был в великолепном состоянии, поэтому никаких дефектов на отпечатке не было. Демонстративно усевшись за ноутбук, поезд за оптической мышкой по столу обратился к спутникам. «Ну что, товарищи командиры, займемся делом?» Те не заставили себя долго ждать. Присели рядом на свободные стулья. Зерновой достал из папки текст немецкого донесения, которое шифровалось на Энингду. Оно было не длинным. Поэтому, потратив минут 10 на его ввод в текстовом редакторе, предварительно установив на ноутбуке немецкий язык, запустил скачанную в свое время в интернете программу для взлома кода и нитных. При этом про себя молился, чтобы оно действительно расшифровало, иначе будет весьма неудобно перед предками. Подбирая в параметрах программы стартовой установки, провозился минут 10. И как ни странно, программа сработала. На пересчет возможных результатов было затрачено минут 15. И в итоге получился вполне читаемый текст. Уже скорее по привычке, нежели из желания пофорсить, запустил установленный тут же переводчик и перевел текст шифровки на русский язык. Скопировав текст Word по правилам составления служебных документов, поигрался со шрифтами, сделал шапку, где крупным текстом выделил Народный комиссариат внутренних дел СССР. Чуть ниже более мелким шрифтом.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 Тот, подержав его в руках, передал зерновому, который тут же его спрятал в папку и с готовностью передал мне следующую шифровку. Да, Сергей Иванович, только теперь я понял, насколько вы можете быть для нас полезными. Это ведь таким образом можно читать практически всю переписку немцев. Ну, не только немцев. Просто мы нашли готовое решение, которое, так сказать, на злобу дня. Но эта аппаратура просто очень быстро считает, а настраивать и писать для нее программы.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 Следующие два часа были потрачены на взлом еще нескольких особо важных шифровок. Стопка распечаток в папке зернового все увеличилась. Но видя, что я начал уставать, Марошка предложил сделать перерыв и пойти пообедать. Все с ним согласились. Обедать в этой канатушке с аппаратурой явно не лучший вариант. Пока мы поднимались и шли по коридорам, зерновой по указанию Морошка в сопровождении охраны отвернул в сторону. И по сброшенной фразе я понял, что побежал на доклад к двери, унося заветную папку с дешифровками. Обед нам принесли прямо в кабинет Марошка. Опять два молчаливых сотрудника поставили на стол подносы с едой и удалились. Но поесть спокойно нам не дали. Снова появился один из сотрудников и положил возле морошка папку. Тот неторопливо ее открыл, вытащил из нее листок, бегло просмотрел и протянул мне. «Сергей Иванович!» Вам это будет интересно. Я, вытерев руки о салфетку, осторожно принял листок, как я понял, с текстом ответной шифрограммы из моего бункера, и углубился в чтение. Твою мать! Сразу вырвался, прочитав первые строки. Помимо стандартного обращения к руководству МКВД с новым паролем на еще один раздел жесткого диска, часть сообщения была адресована мне лично. Странник Фениксу. Проведен пробный выход. Взятые продукты горючее. Попали в засаду. Имеем двух 3 сотых. Борисыч, зяблик. Один тяжелый. Привлекаем хирурга со стороны. Ушли чисто. Точки 4-5 заблокированы. Возвращение через точку 3. Как я понял, Сергей Иванович, ваши подчиненные несколько переусердствовали в поисках продуктов и горючего. И засветили точки выхода.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 «Бычку готовить вазелин. Решение правильное. Ускорить работы по проектам 2БИС, 3БИС. Подготовить точку 3 для приема курьера и груза. Феникс». Насчет вазелина старое армейское выражение, что Артемьеву не поздоровится, что это его выход, Кая я не сомневался. А вот что там Борисыч сделал, хотя должен был в перевальном оборудовать базу, непонятно. Вернусь, разберусь. Проект 2БИС, строительство второго портала, недалеко от нашего бункера, которое мы начали недавно. 3БИС, такое же строительство, только уже в Перевальном. Как раз там нашли неплохое защищенное место, практически созданное для такого рода установки. Морошка бегло просмотрев написанный мной текст, немного поморщился от почерка, на что я ответил, что ручку вообще давно в руках держал, так как все в основном на клавиатуре делает. На бланке он поставил свою резолюцию, вернул его сотруднику, тот, коротко кивнул и вышел из кабинета. Когда насытились, Марушка довольно стукнула по столу ладонями. В восторг и нетерпение получить новые игрушки из будущего ее просто переполняли. — Ну что, Сергей Иванович, пойдемте ознакомиться с информацией, которая нам стала доступна сегодня. — Вполне с вами согласен. Пойдемте. И снова сопровождение охраны спустились в подвал, где нас дожидался ноутбук. Опять включил его и стал последовательно вводить пароли, которые были у морожка в специальной папке. На этот раз, сразу раскодировав еще один диск, приступили к просмотру имеющейся информации. А посмотреть было на что? Полностью все технические данные на всю немецкую технику, которая была разработана вплоть до окончания войны. Такая же подборка была по советской технике. Обзоры, чертежи, анализы применения сильные и слабые стороны в другой папке лежала подборка по руководящему составу германии биографии фотографии если были написаны то мемуары. тексты мемуаров отдельно хранились данные по архштабной структуре сс рсх бла перечень руководящего состава и кто и когда занимал какие должности еще одна интересная подборка была по покушению на гитлера эбетло показывал материалы морожка просто прыгал на месте от обилия и важности информации. Я его понимал. Такая подборка информации — мечта любой разведки мира. Он встал, нервно стал прохаживаться. После этого, не стесняясь меня, закурил. «Александр Александрович, давайте курить будем в другом месте. Нам еще в этом комете проводить много времени. А вы его задымите, да еще на технику это подействует не самым лучшим образом. И я человек не курящий, если надо...»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 Слышав музыку, Морошка буквально ворвался обратно в помещение. Ну, увидев меня, откинувшегося на спинку стула, с удовольствием слушающего музыку, успокоился и спросил. «Что это за музыка?» «Ну я же говорю, что ноутбук-устройство многофункционально. А это был такой ансамбль в наше время. Хорошие песни пил. Давайте дослушаем песню, а потом займемся делом». Морошка не стал качать права и с интересом дослушал песню про спецназ до конца. Неплохая песня, душевная. Судя по тому, что вы рассказывали, ваш мир помойка. Но если в нем пишут такие песни, то все не так плохо. Писали, Александр Александрович, именно писали. Да и то такие песни редкость. по основном дешевая попса. Увидев его удивление, пояснил. Однодневные песни без смысла. Ничего интересного. Потом как-нибудь прокручиваем парочку. Но мы отклонились от темы. Давайте смотреть дальше. Конечно, то, что вы мне показали, уже требует особого рассмотрения. Давайте смотреть. Азарт охотника явно проскальзывал в его глазах. Ну что ж, на информационную иглу вы уже подсаживаетесь, ребята. Ох, я потом вами буду под это все крутить. Вы мне еще осетрину и круп оставлять будете. Потом была подборка по нашим генералам. Те же биографии, мемуары, воспоминания. Самое главное, отсканированный труд история Второй мировой войны. Ее тоже мельком просмотрели. Этого было вполне достаточно, и должное впечатление на морожка было произведено. Теперь я ждал, что он пригласит ознакомиться с этими материалами в Вирию. из И затравки ему предложил: Если надо, Александр Александрович, некоторые материалы могу распечатать на бумаге, но тут бы посоветовал срезы пронумеровать и распечатать только под вашим личным контролем.